Часть 4. Неписаные правила и советы. Бесплатные дегустации на винодельнях Прованса. Глава 29. Итак, мы в Провансе. Это само по себе уже замечательно. В воздух пропитан ароматами чебреца, лаванды и свободы, а душа просит вина и поскорее. Причём за вином нам хочется не в магазин, а именно на винодельню, чтобы всё по-настоящему, как у местных. И для правильного выбора формата этого мероприятия важно понять, чего именно мы ждём от визита к виноделу. Давайте подойдём к вопросу с практической стороны. По-крупному здесь, как говорят в Одессе, есть две большие разницы. Планируете ли вы вино покупать или же цель у вас скорее познавательная? Бесплатный визит. Это тот случай, когда вам хочется купить напрямую у производителя парочку бутылок или ящиков его вина. Короче, количество может быть лимитировано только размерами вашего погреба или кошелька и собственно наличием нужного вина. И когда вам не лениво самому переместиться в чертоги Заветного винного хозяйства, а может быть, совместить этот визит с задушевной беседой с хозяином о том, как прошёл вандаж, каким ожидается новый мелизим или о погоде и привратностях судьбы. Потому что в противном случае вы можете лёгким движением руки заказать доставку винного подкрепления на сайте винодело. Да, мы в 21 веке, и почти у всех сейчас есть такая возможность. Почти ну не у неу всех. Мы же в Провансе. Конечно, такой формат покупки общения прежде всего предпочитают местные, кто живёт неподалёку, а также путешествующие французы, потому что велика вероятность, что в маленьком семейном хозяйстве по-английски говорят очень приблизительно. Это не сильно обида ведь, язык жестов никто не отменял. А на юге Франции жестикуляция необходимое сопровождение любого общения. Возможно, вам повезёт и вы попадёте на молодое продвинутое поколение. Тогда да. Однако надо понимать, что даже сами французы свой английский ласково называют прогле. И тут сначала важно натренировать слух, чтобы научиться распознавать в этих мягких согласных и ударениях на последний слог английскую речь. Слушайтесь. People. Что бы это значило? Конечно, people. Угадали? Итак, если вы решились поехать за вином напрямую к виноделам, то рекомендую сделать следующее: Убедитесь, что в нужное время нужного дня там будет открыто. У виноделен, скорее всего, есть сайт, и вероятно, что-то про режим работы на нём найти. Для верности я всегда делаю предупредительный звонок, а то мало ли, какой случился день. Лучше, чтобы они знали, что мы едем. Заранее нанесите на карту точку с адресом и посмотрите дорогу. Прованс очень хорошо покрыт аурой романтики, но до сих пор остаются серьёзные дыры в покрытии его сотовой связью. Будьте готовы, финальный участок пути преодолеть по каменистой грунтовке. Это не бездорожье, это деревенский колорит. Настройтесь на волну релакса и запаситесь временем, ведь вы едете в дом к провансальцам, неважно, коренным или переселившимся. Что прованс делает моментально, так это адаптирует людей к своему неспешному ритму. Меньше получаса вы здесь уж точно не проведёте. И вот вы у цели. Заходим, здороваемся, осматриваемся. Здесь всегда есть что-то интересное, чтобы положить глаз, руку, а не только продегустировать. Кстати, это что-то может быть как внутри, так и снаружи дегустационного помещения. В одном домене, например, цепляет выставка картин брата художника, в другом экспозиции из олених рогов, люстры из винных бутылок или целый музей винодельческого инвентаря, или музей штопора. Да мало ли чего удивительного встретишь у виноделов. Ведь вино это искусство. плоды человеческого труда и вдохновения, а не одной природы. Такой созерцание будет вам особенно полезно в случае, если вы приехали без предупреждения и попали на аншлаг, когда покупатели будто сговорились прибыть все в одно время с вами. Хозяева, конечно, постараются всех как-то разместить, но на всякий случай надо быть готовым к ожиданию. Ничего страшного, отдыхаем и наблюдаем за всем подряд. Впечатлились, настроились, теперь по бокалам. В помещении для дегустации всегда есть экспозиция всех хозяйских вин и лист с ценами. Если листочка нет, то можно попросить, достанут. Независимый винодел всегда готов налить вам для дегустации любой из предложенных в перечне вин, если, конечно, оно есть в наличии. Неприятное слово "épuisé" рядом с названием вина означает, что шансов нет. Это вино раскуплено. Как правило, вас спросят, что именно вы хотели бы попробовать. Вы можете высказать свои предпочтения, например, Le rouge sylvaple. Только красные. Или же стойко произнести An perru tu, что означает всего понемножку. И действо начинается. Пить или дегустировать, или что такое крышуар? В определённом порядке вино открывается, плескается по бокалам, крутится, нюхается, глотается. И вот тут осторожнее. Если вы хотите благополучно добраться до конца дегустации и ещё потом, вероятно, до следующего домена, а в завершении дня и до отеля, то я всё же рекомендую вам не пить вино, а дегустировать, то есть пользоваться крашуаром. Это красивое слово звучит гораздо благозвучнее плевательницы, которую по сути обозначает. И именно крашуар позволит вам без потери лица и вкуса добраться до финала любой дегустации. Не стесняйтесь выплюнуть содержимое бокала, изрядно покатав его во рту, как бы совесть вас ни мучила. Это совершенно нормальное и приличное действие. Хотя, честно скажу, несколько глотков самых топовых вин, которые дегустируют на финальном отрезке, лично я часто выплюнуть не решаюсь. Жалко переводить продукт, и хочется оставить во рту этот приятный вкусовой шлейф. Расчитывайте, в общем, свои силы. Я вас предупредила. Не удивляйтесь, если во время дегустации вам не будут споласкивать бокалы и тем более предлагать новые к каждому вину. Такое возможно только в случае перехода от довольно специфического вина или вина с ярким ароматом к другому, более спокойному. Но при спланированном течении дегустации такого не произойдёт, потому что самое сильное вино будет у вас под конец. Между бокалами вам не предложат закусок, даже кусочек хлебушка. Это не принято потому, наверное, что сами французы на дегустации вино не глотают. Можно попросить воды, чтобы сполоснуть рот или бокал. Но чаще бокал здесь любят споласкивать следующим вином. Так натуральнее. Винодел всегда рад представить вам свои вина, поговорить по возможности о том, как они вам нравятся, увидеть вашу реакцию и словить вашу эмоцию. Поэтому не стесняйтесь похвалить то вино, которое вам понравилось, удивило, впечатлило. Даже если это будет просто довольное: "Мм". Как говорится, аплодисменты артисту всегда приятны. А что делать, если вино не зашло? Но ну, не ваш это профиль, слишком насыщенный вкусы или наоборот, хотелось больше терпкости. А оно оказалось слабым. Такое бывает. И это естественно, ведь у всех у нас разные вкусы. Хорошо восталько об одном. Никогда не говорите виноделу, что его вино плохое, потому что это неправда. Вино может быть не вашим, и это прекрасно поймёт любой винодел. Но это не означает, что вино сделано плохим. Так зачем одному хорошему человеку обижать другого? Вот вам приличные фразы на этот случай. Можно сказать так. Или партикюлье, что означает дипломатичное, оно весьма специфично. Или же немного откровеннее, всё не по пурмуа, слегка пожав при этом плечами, чтобы значить: "Жаль, но это не для меня. И наверняка у этого винодела найдётся другое вино, которое вам точно понравится". Воля, и все довольны. Негласное правило В таком довольном состоянии следующий этап данного мероприятия выбор вина для покупки. Вы уже всё попробовали, приценились. Эту дегустацию для вас провели совершенно бесплатно. Да, я сама не люблю встречать такую сноску около слова бесплатно, но здесь мне нужно рассказать о некоторых исключениях. Слушайте далее. На самом деле, есть в Провансе и редкие винодельни, где не проводят бесплатные дегустации, только платно. Но когда покупаешь вина на эту сумму, она плюсом уже не берётся. А есть даже такие, их буквально единицы. Кто вообще не проводит дегустации, как, например, Шато Симон Ауцепалет, Шато Сенкозм Ауцежегунда. Туда можно приехать только по договорённости, чтобы купить уже знакомое вино. И то, если оно есть в наличии. Обычно его нужно заказывать заранее. И теперь принято совершить покупку Не обязательно покупать вино ящиками, все же понимают, что туристу при всём своём пламенном желании не провести через границу больше нескольких бутылок. Негласное правило говорит о некое минималиуме в одну бутылку на человека. Решать вам, а мой опыт подсказывает, что даже если места в чемодане уже не осталось, это минимум выпивается в ближайшие пару вечеров. А если покупка вина не в ваших планах, но хочется подробнее ознакомиться с самим хозяйством и его винами, услышите историю увидеть по гриба, то вам подойдёт другой формат визита, который в большинстве своём предлагают всё-таки более крупные хозяйства, где есть специально для этого выделенные работники. Это визит привé. И далее наш разговор о нём.